Принц явно обрадовался неожиданному привалу. Сказка его тоже была грустная, с восточным уклоном. Её герой, славный витязь Бедолага, влюбился себе на беду в луноликую царевну Культур-Мультур. И даже дал по такому случаю обет молчания, так что многие считали его глухонемым Бедолага, выполнял самые сумасбродные желания капризной красавицы. Даже случалось, подметал двор. Однажды луналикая потребовала, чтобы Витязь очистил ее царство от драконов. Бедолага забрался высоко в горы и, не говоря худого слова, перебил в пещере целый выводок, пожалев только самого маленького дракончика».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 «Да, это Мара все и устроил, чтобы ловчей было коней воровать». Он точно рассчитал. Никто по доброй воле ни помирать, ни жениться не пойдет. Рискнет конём. Выбить первую надпись он нанял бродячего громотея, а эту сам наковырял, как уж там смог. «Ну, попадись ты мне, Ромалле, я тебе, чавал, это в кровь разобью». «У иных племен...»